Глава 21 первая Остаток рабочего дня прошел в тихой, почти усыпляющей рутине. Бумаги шуршали, клавиатуры стучали, за окном медленно наступал вечер. Когда часы на моем моноблоке показали ровно 6, я закрыл последние отчеты. Андрей и Игорь, читавшись, испарились с такой скоростью, словно за ними гналась сама Инквизиция с подтверждениями их причастности к оккультным занятиям. Мы остались втроём в опустевшем кабинете. Поездка домой проходила в молчании. Я вел имперор по вечерним улицам, уже погружаясь в мысли о предстоящей соколиной охоте. «Что надеять? Как себя вести?» Старый Громов, судя по обрывкам воспоминаний, бывал на подобных мероприятиях. Но я, Алексей Воробьев, чувствовал себя так, будто меня пригласили на балк с сатани. Нужно будет обязательно изучить этот вопрос в сети. Почитать, глянуть пару видеоуроков в местном аналоге Ютьюба. Почему-то я был уверен, что здесь точно так же можно было найти почти любой ролик на конкретный запрос. В голове мелькнула смешная мысль, что, скорее всего, тут все забито роликами по ремонту местных «Жигулей», отчего я даже хмыкнул себе под нос. Тишину в салоне нарушил голос Алисы. Он прозвучал неожиданно твердо, безобычной, вопросительной интонацией. «Громов, у меня к тебе разговор!» Я бросил на нее взгляд в зеркало заднего вида. Она подалась вперед, уперевшись локтями в спинку моего кресла. «Я вас крайне внимательно слушаю, госпожа Бенуа», — ответил я. «Мы тут с тобой договаривались?» Начала она с напускной строгостью, словно зачитывала пункт контракта, что два раза в неделю будем выбираться куда-то по нашим желаниям. На прошлых выходных всё обломилось по, скажем так, уважительным причинам. «Да, уважительнее не придумаешь». С лёгкой, почти незаметной иронией в голосе подхватила Лидия, не отрывая взгляда от окна. «Так вот». Продолжила Алиса, уже накручивая рыжую прядь на палец. «Моя очередь, и я хочу ее использовать прямо сейчас!» Я удивленно вскинул бровь. Лидия повернула голову от окна и посмотрела на Алису со смесью удивления и сдержанного веселья. «Сейчас 6 вечера!» – заявила Алиса, ее голос звенел от торжественности момента. «На дворе четверг, до ночи полна времени. Я хочу в кино!» «Не шесть, а шесть пятнадцать», — отметил я. «Открой форточку, душно стало!» — парировала она, и в ее зеленых глазах сверкнули озорные искры. Я быстро прикинул в уме. Субботний вечер будет заняться коленной охотой в компании аристократов и корнея. Мероприятие напряженную, требующее концентрации. А поход в кино сегодня — простой, незатейливый способ выполнить обещание и разрядить обстановку. «А почему бы и нет? Лучше сегодня отстреляться, чем потом выслушивать упрёки. Да и чего греха таить, самому хотелось хоть немного отвлечься от трупов банты проклятых картин». «Кино, значит?» — усмехнулся я. «Идиот? Куда едем?» «В Империал Синема», — торжествующе выпалила Алиса. «Там как раз идёт новая романтическая комедия». Проложи мар, договорить я не успел. Алиса тут же протянула свой телефон, который я взял с секундным замешательством и установил на подставку. Имперкарты протянули длинную красную полоску, ведущую нас к конкретной точке. Через 20 минут мы подъезжали к огромному сияющему неоном зданию мультиплекса. После строгих, почти аскетичных фасадов корнерской службы и инквизиции, это место казалось порталом в другой более живой и понятный мир. Мир, где самой большой проблемой был выбор между соленым и карамельным попкорном. Внутри гудела толпа, воздух был пропитан сладким запахом карамели, который смешивался с ароматом жареной кукурузы. На огромных экранах под потолком мелькали трейлеры, со стен на нас смотрели глянцевые лица кинозвезд, которых я не знал. Этот шум, свет, беззаботная суета – все это было так знакомо по моей прошлой жизни. На одно короткое мгновение я почувствовал себя почти дома, хотя, если так задуматься, то я уже был дома». «Ведь теперь это место и есть мой новый, пускай такой странный, но все же дом». Алиса, как инициатор мероприятия, с энтузиазмом подбежала к огромной светящейся панели с расписанием. «Вот, вот, сюда, на этот фильм идем!» Она ткнула пальцем в цифровой постер. Я подошел ближе. С плаката на меня смотрела миловидная темноволосая актриса с обезоруживающей улыбкой. Она стояла на фоне заснеженного вокзала, а за ее спиной виднелся силуэт мужчины в дорогом пальто. Название гласило «Невеста по ошибке». Актриса была точной копией Сандры булок из «Моего мира» времен фильма «Пока ты спал». Сюжет, судя по всему, тоже не отличался оригинальностью. «Уверена?» — спросил я с легкой усмешкой. «Может, лучше на имперский боевик про космодесант?» «Нет», – отрезала Алиса, сверкнув глазами. «Я хочу романтики, и чтобы все было хорошо. Хватит с меня трупов и бандитов!» Я пошел к кассе. Видя ее горящие, как у ребенка, в кондитерской лавке глаза, я молча купил три билета на последний ряд, огромное ведро попкорна, наполовину соленого, наполовину карамельного и три больших стакана ледяной колы». Лидия сначала брезгливо сморщила нос при виде этого простонародного угощения, но поддавшись общей атмосфере и, видимо, устав сопротивляться, все же взяла свой стакан. «Мы заняли свои места в темном зале, мягкие кресла приняли нас в свои объятия, свет медленно погас, и на огромном экране начался фильм. Я сел посредине между ними». Сюжет, как я и ожидал, был до боли знакомым. Милая, но неуклюжая героиня, случайно спасает на перроне прекрасного аристократа. Тот, естественно, впадает в кому, а его эксцентричная семья по ошибке принимает ее за его невесту. Дальше череда забавных и трогательных ситуаций, в ходе которых она, конечно же, влюбляется в его обаятельного, но непутевого брата. Алиса полностью погрузилась в происходящее на экране. Она искренне смеялась над шутками, вздрагивала в напряжённые моменты и сжимала подлокотник, когда героиня попадала в очередную неловкую ситуацию. Лидия же сначала смотрела со скептической усмешкой, словно анализировала примитивное развлечение с высоты своего аристократического воспитания, но постепенно сюжет затянул её. Я видел, как она перестала анализировать и начала просто сопереживать. Как ее губы тронула легкая улыбка во время особенно удачной шутки. Я смотрел и на экран, но больше наблюдал за ними. Видел, как спадает их напряжение. Как они, забыв на полтора часа о проклятиях бандах и трупах, реагируют на простую человеческую историю. И это отвлекало меня от собственных мрачных мыслей лучше любого алкоголя и любых танцев в ночных клубах. Фильм близился к финалу. Главный герой, как и положено, вышел из комы, все недоразумения разъяснились, и героиня, конечно же, осталась с его обаятельным братом. Хэппи-энд. На экране финальный поцелуй под трогательную душещипательную музыку. В этот момент я услышал тихий всхлип справа. Повернув голову, я увидел, как Алиса, совершенно не стесняясь, утирает слезы тыльной стороной ладони. Она шмыгла носом, полностью растроганная счастливой концовкой. Я искоса посмотрел налево. Лидия сидела с идеально прямой спиной, глядя на экран. Но в свете пополших титров я увидел, как блестят ее глаза. Она не плакала, но ее губы были плотно сжатые, на длинных ресницах дрожала одинокая предательская слезинка. Она держалась, но фильм пробил ее ледяную броню. Я невольно усмехнулся про себя. Вся их враждебность, гордость и ненависть. Все смыла простая сентиментальная история на экране. В этот момент они не были ни моими невольными узницами, ни подругами по несчастью, что попали в передрягу. Они были просто двумя девушками, растроганными романтическим фильмом. Внутри неожиданно поднялся теплый порыв, желание приобнять их обеих за плечи, утешить, сказать что-то глупое и доброе, простое человеческое желание. Но я остановил себя, внутренний цензор, память о том, кто я для них, не позволил мне этого сделать. Я опасался, что этот жест будет воспринят как пошлость, домогательство или как очередная манипуляция Громова. И эта мысль остановила порыв, задушив его в зачатке. Что в целом не было чем-то катастрофичным. Я просто сидел молча между ними, пока по экрану ползли титры и слушал их тихое дыхание. И в этой, как мне показалось, уютной тишине кинозала я впервые за долгое время чувствовал не одиночество, а странное почти семейное единение». Когда зажегся свет после финальных титров, мы еще несколько секунд сидели в тишине, Алиса все еще шмыгала носом, а Лидия, придя в себя первой, с превеличенной аккуратностью поправляла свое платье. Мы вышли из зала в шумный холл. Вечер был в самом разгаре, и фойе было заполнено парами и компаниями, обсуждавшими только что просмотренные фильмы. Воздух всё так же пах по порнам, но теперь этот запах смешивался с чувством лёгкой грусти, которая всегда остаётся после хорошей истории. Дорога домой прошла совсем не так, как в кино. Тишина в салоне Имперера была другой. не Ненапряжённая, наполненная послевкусием от фильма. Её нарушила Алиса. Она, кажется, окончательно оправилась от сентиментального финала и теперь горела желанием поделиться эмоциями. «А помнишь тот момент, когда она пыталась объяснить его бабушке, что они уже на самом деле не женаты, а та была глуха и всё время переспрашивала? Что? Уже ждёте ребёночка? Я думала, я умру со смеху!» Она заливисто рассмеялась, повернувшись к Лидии, сидевшей рядом с ней на заднем сиденье. Лидия, к моему удивлению, не стала ее осаживать. Наоборот, на ее губах заиграла легкая улыбка. «Да, это было забавно», — согласился она. с точки зрения психологии, это классический прием комедии положений, построенный на недопонимании. Но исполнено было элегантно». «Да какая разница, какой прием?» — отмахнулся алиса «Главное, что смешно». «А как он не нее смотрел, его брат? С самого начала было понятно, что они будут вместе. Он же не такой напыщенный индюк, как тот, ее жених в коме!» Я слушал их щебетание и невольно улыбался, глядя в зеркало заднего вида. Они обсуждали вымышленных персонажей с таким жаром, словно это были их общие знакомые. Я все больше замечал, что у этих девушек все больше находилось общих тем для общения и пускай навязанной, но дружбы. Вдруг Алиса подалась вперед, просунув голову между передними сидениями и ее растрепанные рыжие волосы коснулись моего плеча. Громов, а тебе как, понравилось? Или ты весь фильм сидел и думал, от чего бы они могли все умереть? Например, от сахарного диабета из-за переизбытка сладости в сюжете съязвил я, но тут же смягчился, увидев в зеркале ее надутые губы. В целом, хороший фильм. Легкий, предсказуемый, но добрый. Иногда такое полезно посмотреть. Вот видишь, торжествующе заявила она, откидываясь обратно. Даже этому каменному истукану понравилось. Я бы не назвала его истуканом. Неожиданно вступилась за меня Лидия. Ее голос был ровным, почти бесстрастным. «У него просто аналитический склад ума». Я удивленно вскинул бровь искоса, посмотрев на нее. «Это что сейчас было? Защита от Лидии Морозовой? Мир точно сходил с ума». «Спасибо за экспертизу», — сухо сказал я, чтобы скрыть свое удивление. «Ну, раз тебе понравилось, — не унималась Алиса, — то мы должны будем еще как-нибудь сходить». «Сходим», — согласился я. «Надо будет только глянуть расписание. Есть у меня на примете пара неплохих и похожих историй. И было бы неплохо, если бы здесь были подобные фильмы из моего мира». В голове тут же всплыли названия. «Если уж им зашла эта сентиментальная история, то что-то вроде, о чем говорят мужчины, вряд ли понравится, слишком специфичный юмор». «А вот о чём думают женщины с Малым Гибсоном? Или лучше не бывает с Джеком Николсоном? Это могло бы попасть в точку». «Классика, проверенная временем». Забавно, что я начал мыслить категориями кинокритика, подбирая репертуар для своих вынужденных соседок. Мы подъехали к дому, заехали во двор. Я заглушил двигатель, мы вышли из машины». Ночной воздух был прохладным и пах дождем. «Устала!» – зевнув, сказала Алиса, подтягиваясь. «Но было круто! Спасибо, Громов!» «Не за что!» – ответил я, открывая входную дверь. Поле было темно и тихо, девушки, не сговариваясь, разулись и пошли в сторону своих спален. «Спокойной ночи!» – сказали они. «И вам», — ответил я девушкам вслед, а сам направился на второй этаж. Ещё предстояло как минимум принять душ и переодеться. Но перед этим я сходил на кухню, налил себе стакан холодной воды и подошёл к окну. За стеклом чернел сад, в котором шелестел ветер. Этот вечер он был почти нормальным. Настолько нормальным, что это казалось нереальным. Я стоял и думал о том, как странно все переплелось. Три человека, которые должны были ненавидеть друг друга, сидели в одном кинозале, ели попкорн и смеялись над одними и теми же шутками. И на эти два часа не было ни магии, ни проклятий, ни трупов. Была только простая, уютная человеческая близость. И как бы я ни старался это отрицать, мне это понравилось. Допив воду, я поднялся к себе. Скинув уличную одежду, я взял из шкафа простую пижаму и направился в ванную. Горячий душ смыл остатки дневного напряжения. Вода уносила с собой запахи офисной пыли, чужих духов из кинотеатра и привкус колы. Вернувшись в спальню, я сел в кресло. В комнате было тихо, лишь из холода носился едва слышный скрип половиц. Девушки расходились по своим комнатам. Настало время для другой, более важной работы. «Ну что, профессор, продолжим лекцию?» Обратился я к гримуару, лежащему на тумбочке. «Наконец-то!» Ворчливо отозвался он. «Я уж думал, ты решил променять серьезное обучение на развлекаловку и всякие выдуманные истории». «Одно другому не мешает?» – парировал я. Я сегодня практиковался, несколько раз включал-выключал зрение и заметил одну вещь. Я откинулся в кресле и закрыл глаза, воспроизводя ощущения. Когда я просто активирую его, расход энергии почти незаметен. Но стоит мне попытаться рассмотреть что-то детально, например, психею человека, как потребление резко возрастает. Это нормально? Более чем. В голосе гримуара послышалось нечто вроде одобрения. «Ты начинаешь понимать суть. Я же тебе объяснял про оптимизацию. Ты все еще пытаешься убедить сразу все. Это как пытаться осветить целый город одним прожектором. Ярко, но чертовски неэффективно». То есть мне нужно научиться сужать луч? Именно. Ты должен научиться фокусировать взгляд на конкретной цели, отсекая все лишнее. Не прожигать всю комнату, а направить тонкий точный луч только на то, что тебе нужно. Это снизит расход в десятки. Я кивнул. Это было логично, как в хирургии. Не нужно вскрывать всю грудную клетку, чтобы добраться до аппендикса. Нужны точные выверенные действия. «Хорошо, тогда давай попробуем», — сказал я и снова закрыл глаза, погружаясь в себя. Я активировал взгляд. Привычный серый туман, пронизанный энергетическими линиями — Но я не стал рассматривать комнату, вместо этого я направил зрение в зеркало, на источник тепла в солнечном сплетении, на свою собственную психею. Сначала было сложно, сознание по привычке пыталось охватить и контуры тела, и биение сердца, но я заставил себя сконцентрироваться только на этом внутреннем свете. И в какой-то момент почувствовал, как мир вокруг тускнеет, а сияние моей души становится ярче, обретая четкие почти осязаемые границы. Я ощутил, как изменился поток энергии. Он не утекал наружу, а словно зациклился, циркулируя внутри меня, становясь плотнее и сфокусированнее. «Словно вместо того, чтобы светить фонариком, я заглянул прямо в его лампочку». «Вот...» — раздался голос гримуара. «Уже лучше. Теперь удерживай это чувство и попробуй рассмотреть детали. Не просто светящийся шар, а структуру». Увидеть отдельные нити, из которых он суткан. Я усилил концентрацию. Плот выступил на лбу. Это требовало чудовищного напряжения. Но я увидел. Увидел, как ровное серостальное сияние распадается на мириады тончайших переплетенных волокон, которые вибрировали и пульсировали в едином сложном ритме. Я продержался еще секунд десять, а потом с выдохом выключил зрение. Голова загудела, но уже не так сильно, как раньше. Усталость была, но она была правильной, как после хорошей тренировки в зале. «Практикуйся каждый день!» Закончил гримор. «Чувствуй свою энергию, контролируй ее, и тогда, возможно, из тебя что-то путное». Я усмехнулся. Поблагодарив своего ворчливого учителя, я поднялся и подошел к кровати, после чего завалился на нее и перекатился на спину. Пошарив рукой по прикроватной тумбе, я нащупал телефон и подтянул его к себе. «Так», — протянул я, открывая эмпертюб, «соколиная охота», — натыкал я пальцами и нажал на клавишу поиска.